Глава 3. Зоя оторвала взгляд от дороги и посмотрела через плечо на Джейна. Он закончил ковырять в носу и теперь грыз заусенец, рассеянно глядя на окружающий пейзаж. Выражение его лица говорило о том, что он погрузился в раздумья. Какие мысли его одолевали, Зоя не знала и не хотела даже предполагать. Однако на нее с Мелом он внимания не обращал внимания. И это давало Зое возможность быстро поговорить по душам с капитаном. "Плачу пени за каждую твою мысль", сказала она так тихо, чтобы Мал едва мог расслышать её за грохотом турбин мула. "Мысли в вагон, но они и пени не стоят", ответил он. "У тебя тоскливый вид, словно ты по кому-то скучаешь". "По Богу? Ну да. Молитвы перед едой, выговоры за сквернословие, постоянные напоминания о том, что Господь обо мне заботится". По всему этому я безумно скучаю. Я не о пасторе, это это знаешь. Мал подумал. Нельзя скучать по человеку, который сам по тебе не скучает. Ты так считаешь? Серьёзно? Думаешь, что сейчас на сину не она не вспоминает тебя каждый день. Она была безума от тебя, Мел, и я это видел каждый, у кого есть глаза. Даже он, свой указал на Джейн, который всё ещё не обращал на них внимания. Он впился зубами в заусенец и при этом хмурился так, словно решал какое-то сложное уравнение. «А ты?» — продолжала Зоя. «Был без ума от нее. Даже не пытайся это отрицать. С тех пор, как она уехала, ты страдаешь, словно пес, которому сломали хвост. Знаешь, как вчера тебя назвал Вош? Наглядный пример слова «несчастный». А ведь он настолько не разбирается в людях, что даже не знает, когда я на него злюсь. На самом деле ты очень часто на него злишься. заметил Мэл. Но можно просто злиться, а можно злиться серьёзно, по-настоящему, по веской причине. А уж не видит разницы. В общем, дело даже не в нас, а в вас и Наре. Инара сделала так, как лучше для неё. ответил Мэл, стиснув зубы. Не нам её судить. Мы можем лишь смириться с её выбором и жить дальше. Сначала ты. Кроме того, с каких это пор тебя стали интересовать мои чувства к Наре? Я буду очень признателен тебе, капрал, если ты оставишь своё мнение при себе. А, теперь ты вспомнил про субординацию. Может, ты забыл, что война уже кончилась? Я по-прежнему твой капитан, и поэтому предлагаю тебе сменить тему. Предлагаешь или приказываешь? Без разницы. Тогда слушаюсь, сэр. Считайте, что тема сменилась. Протянула Зои и саркастически ему отсалютовала. Мел сложил руки на груди и уставился вперёд. Через несколько минут из марьява неподалёку показался высохший ручей, а рядом с ним большой известняковый камень, который ветер и непогода превратили в грубое подобие человеческого черепа. Рядом с ним стояла группа садовников. "Это они", сказал Мел. "Больше никому". Зои бросила взгляд на панель приборов и кивнула. "Координаты примерно тех, которые дал Бэдджер". Кроме того, тут большая каменюка, похожая на череп. Бэджер сказал, что это ориентир для нас. — Почему все эти встречи происходят у черта на рогах? — буркнул Джейн в упорной борьбе, одержавшей победу над заусенцем. — Почему нельзя встретиться в стрип-клубе, где девочки с голыми сиськами? — Не вполне законными делами лучше заниматься подальше от посторонних глаз, — объяснил Мел. — И от сисек. — Знаю, но я вам так скажу. было бы неплохо хотя бы раз провести всё это в цивилизованном месте. Может даже в хорошем ресторане. В хорошем ресторане? переспросила Зои. Ты слишком много общаешься с Саймоном, Джейн. Чего доброго начнёшь пить чай, отставив мизинчик. По-твоему, я что-то перенял у дока? ошеломлённо воскликнул Джейн и покачал головой. Не, не может быть. Словно стремясь это доказать, он снова принялся говорить в носок. Зои сбросила скорость, и рёв двигателя постепенно ослаб. Она опустила мула на землю ярдах в 20 отсадников, подняв огромное облако пыли, которое лёгкий ветерок потащил куда-то в сторону. Зои собралась с духом. Ну вот, начинается.